Глава 4. Во имя Светогора! Закончил я читать текст клятвы именем его! ответил Макграг, закрепляя все ранее сказанное. В интерфейсе тут же появилось сообщение о принятии нового подопечного второго после Эвы. Вернуть себе привычные с детства надписи оказалось безумно приятно хотя, конечно, функций в них заметно прибавилось. Закончив с клятвами, я прилег рядом с тяжело дышащим окташем и погрузился в изучение магического интерфейса. На первый взгляд все было так же и привычно. Задания, достижения, договоры и клятвы, собственность, куча перечеркнутой и новой информации, просроченные, запоротые задания, о которых я понятия не имел, несколько расторгнутых договоров. Собственность, которую длань почитала отторгнутой, по признаку перехода на сторону врага. Обидного было много, но и приятности свои тоже имелись. Кроме того, что я был ограничен тремя заклятиями на выбор, в остальном никаких проблем с магией не предвиделось. Поле ввода осталось прежним, кроме разве что цвета. Больше того, теперь у меня было визуальное отображение строчек с формулами. Стоило начать выписывать заклинания крови, как тут же рядом с областью, куда я мысленно вставлял письмена, появилось изображение знакомого символа. Получалось, что теперь, обладая знаниями по визуализированной интуитивной магии славии, я мог создавать заклятия в академическом стиле, а после использовать их в начертательном. Простор для применения такой способности был просто гигантский. Начиная с того, что я могу создавать заклятия для передачи подходящим людям и заканчивая тем, что применять магию, я могу сколь угодно сложную и разнообразную. Главное — запомнить. Исходя из этого, я моментально отказался от сохранения в быстрые ячейки таких простых заклятий, как кровяная игла, стрела и усиление себя. Они были заклятиями в три символа и не требовали большого времени мысленного начертания. Другое дело — лес кровавых шипов, мое легендарное заклятие, созданное в подземельях у Ротокоты. В графическом виде оно смотрелось одной большой кляксой из кучи переплетенных линий. Учитывая, что для многих привычных мне плетений требовалось очень много крови, а с утерей сердца Востока выносливость моя оставляла желать лучшего, я решил сосредоточиться на простых и нетребовательных заклинаниях особенно тех, которые можно было использовать непосредственно в контактном бою. И вышло их не так уж и много. Щит, страх, болт. Вот и весь набор для быстрой активации. Конечно, можно было вывести и куда более сложные магические приемы, тем более, что интерфейс был восстановлен, и примерная точка попадания у меня присутствовала но я реально понимал, что за время одного сражения даже под зельями смогу использовать не больше четырех заклятий, иначе на мне, как сейчас, будет висеть огромная куча ослаблений. А если не рассчитать силы, то можно и вовсе свалиться обескровленным посреди схватки, чем, естественно, с удовольствием воспользуется противник». Кроме появления визуализированной части заклинаний и ограничения трех ячеек быстрого доступа, у меня появилась еще одна новая особенность — два полноценных новых раздела магии. Второй, наименее интересный, был назван природными способностями и включал в себя пассивные плюс активные умения с описанием их действия, которые я получил от морфизма. А вот первый был куда интереснее. Межшкольная магия. Именно так он назывался. Пока в нем присутствовало одно единственное заклинание — огненная стрела. Но то, что под него был выведен целый разворачивающийся раздел, было нелогично. Я предположил, что и другие заклятия вполне могут тут быть, но пока экспериментировать не стал. Сил не было да и внимание в целом расфокусировано. Оба этих фактора, к сожалению, нисколько не облегчали ощущение полной безнадеги, которое я испытывал, глядя на вкладку собственности. Все мои земли, средства и даже договор с дварфами на предоставление мне персонального воздушного шара все пошло прахом. Приятно было, что я успел переписать большую часть на Василису, о чем она даже не догадывалась, так хитро была составлена схема собственности. Но все же это больше было не мое. Осталось же не так много. Меч-кладенец, душевное оружие, развивающееся вместе с силой владельца. Чем сильнее становился я, тем по логике должно было стать опаснее мое оружие, вот только на практике оно пока считалось превосходным. А вот глаз Онии «Лунный стервятник» легендарными артефактами с полной привязкой, что бы это ни значило. Правда, глаз был помечен как демоническая вещь и указывалось, что его применение для «Слуги Света» крайне нежелательно. Но вырывать его из своей глазницы я не собирался. А еще в собственности у меня были рабыни души Кахаша, Варна, Триаксиулан и, несомненно, Эва. Каждая из них принадлежала точка на карте, по которой я мог примерно отследить местоположение, статус опасности и общие характеристики вместе с параметрами, собственностью и состоянием. А еще можно было отдать приказ и изменить привязку. Последнее в длане отсутствовало напрочь, так что меня не на шутку заинтересовало. Когда я был имперским черным стражем, единственное, что мог сделать, это посмотреть характеристики. Сила, ловкость и прочее в том же духе. Ни о каких приказах через магическую систему и речи не шло. Только сказанные напрямую. Да и то они имели очень условное значение. Рабыни не подчинялись беспрекословно, имея собственную волю и желание, они действовали как умели и считали нужным. Судя по описанию параметров в свете, я не только мог отдать подробную команду, но и полностью подавить волю своей рабыни. И даже повлиять на ее умственные способности. Правда, только в минус. Эх, как было бы хорошо, если бы в этом списке осталась Лиска. Я бы, не задумываясь, сделал ее дегенераткой, пускающей слюни. А вот остальным я такого не желал совершенно. Статусы девушек показывали, что каждая из них является преступницей как для длани, так и для света. И так будет до тех пор, пока я их не обращу. Или не погибну. И вот тут возникали новые особенности, полученные мной при переходе. Хотя, возможно, дело было не только в нем, но и в изменении меня любимого. Все же теперь я был на 10% непонятным ангелом и на целых 15% демоном. Доступны функции. Смена прозвища. Отдать команду. Установка мысленной текстовой связи, обрыв УЗ. Привязка душ высшего порядка недоступна. Осуществлена базовая привязка. Для того, чтобы получить возможность привязывать сознание к своему, независимо от смены тела, вам необходимо пройти полное перерождение. Суммарная обязательная составляющая хранителей должна быть не менее 50%. Вот такая интересная надпись была рядом с именем каждой рабыни. Не особенно задумываясь, я сделал первое, что пришло в голову. Ткнул на имя Эвы, затем на установку связи, и в появившемся облаке ввел небольшую надпись «Ты меня слышишь?». Реакция последовала незамедлительно. Сидящая рядом девушка посмотрела на меня, как на полного идиота, Раскрыла было рот, чтобы что-то сказать, но захлопнула его и сосредоточилась. «Нет, но зато вижу и даже могу пощупать», — гласило сообщение, пришедшее от нее. «Что это такое? Зачем и как этим пользоваться? Не знаю, как это работает с твоей стороны, но я могу отправить тебе сообщение, а также всем остальным, кто связан со мной душой, даже Макграгу». А еще у меня есть возможность написать Богу, но написано, что делать это можно только в экстренном случае». «Значит, мы сможем связаться с три и остальными? Неважно, где они находятся?» Не выдержав, спросила Эва вслух и почти сразу прикрыла рот когтистой ладонью, поняв, как это выглядело со стороны. «Простите, господин». «Ничего страшного». Но пока посторонние рядом, лучше общаться так. Да, ты права. Кажется, пока у меня есть привязка, я в самом деле могу так сделать. Вот только что им сказать? Что мы окончательно предали империю, стали ее врагами и теперь скрываемся в славе рядом с лесом кошмаров? И что они сделают? Ты представляешь реакцию Трии? Она без раздумий рванет сюда, согласилась девушка. «А вот насчет Кахаши и Варны я бы не была столь уверена. Все же они недолго пробыли вашими рабынями, да и вид у них совсем иной, как и привязанности. Может, они уже детей наплодили со своей звериной физиологией, живут себе глубоко в лесах, получают удовольствие?» «Это вряд ли», — заметил я, просматривая статус Кахаши. «Нападение, убийство, похищение, работорговля — Вот неполный список обвинений, которые сейчас на ней висели. Сварной было еще веселее, там была организация культа, человеческие жертвоприношения, нападения на благородных и измена длани. Более-менее все было только у три, которая, судя по всему, окончательно превратилась из русалки в нагу, но старалась держаться предельно тихо. Девушки были разбросаны по карте всей Валтарсии. Трия, как я ей велел, уплыла по реке от Уратакоты на юг, там перешла по густым лесам и вновь, воспользовавшись реками, очутилась у внутреннего моря. Ее путь был долог, через полконтинента, но за несколько прошедших месяцев девушка с ним справилась. Варна тоже перебралась южнее, миновав земли Вейшенга, она укрылась вместе со своим племенем на границе с пустынными территориями орков. Они нашли там убежище в теплой болотистой местности, а затем основали там храм скрытого бога солнца и, судя по всему, терроризировали местное население, похищая крестьян и принося их в жертву. Не самое благородное занятие, но они этим занимались всю жизнь. Кахаша, наоборот, сдвинулась в моем направлении на северо-восток. Белая крыса умудрилась не только выжить, но, судя по статусу, и стать матриархом выводка. Промышляя кражами, воровством и разбоем, они плодились с бешеной скоростью, захватывая все новые территории. Уверен не втянись, империя в войну за Золотолесье первая задача была бы уничтожение этого очага опасности. Но им повезло, если так, конечно, можно выразиться. В любом случае, у них все было в полном порядке и мое вмешательство не требовалось, а может и навредило бы больше, чем помогло». И только у Ксиулан ситуация была полный швах. Почти дословно у нее в статусе значилось «находится в крайней опасности». Как это получилось, учитывая, что она была на попечении Хикару, я понятия не имел, но времени гадать не было. «Кси, это Майкл. Что у тебя происходит?»